«Рыцарь Ираклий» отцерела за плинтусом пакля, из подвала струится сквозняк. Меня звали отважный Ираклий, и, скажу я вам, истинно так, так случилось, что вышнюю властью на поправку здоровья у нас был я должен к большому несчастью погостить в замке Дек-Карабас. В этот день все навеки запомнят, что для битвы Ираклий рожден, Этот замок в полтысячи комнат Людоедами был осажден. Они вышли из лесу с рассветом Двадцать восемь ужасных огров Что, плюя на болты арбалетов, Помочились в наш замковый ров. И ругались они нецензурно, И смеялись они нам в глаза. Мы ж молчали в ответ им культурно, Ибо нечего было сказать. Но, воздев к небесам меч фамильный Я воинственный клич прокричал, И рукою своей всесильной я команду рабочим отдал. Они вынули шпунт из Онагра, и взлетел Каменюк в облака, и обрушил на главы врагов град вековечную славу стрелка. Испугались огры вражины, перестали к нам в отливать, и всей огрской проклятой дружиной отошли от стены отдыхать. Я скомандовал снова рабочим заряжать снова наш камнемет, «Сам же голубя белого с почтой я послал в королевский оплот, сообщил о количестве вражья, и как первый я штурм отразил, как сражаемся мы все отважно из последних физических сил». В это время бойцы увидали, что на башню ходили в дозор, что к обрегу речному пристали корабли из-за северных гор. Сотни варваров в шкурах медведей прямо к замку тогда подошли, и с отрядами тех людоедей в столкновение сразу вошли». В результате второго сражения потеряли гиганты дубьё, но зато нанесли поражение температам за горе своё. Мы за этим со стен наблюдали, и почтовых затем голубей во все стороны мы выпускали, чтоб подмоги дождаться скорей. Те деяния забудутся вряд ли, воспоют их герольды в веках. Меня звали отважный Ираклий, мне неведом воистину страх. Пусть запомнят мой подвиг народы. Пусть запомнят его навсегда. Только пусть поскорее приводит Наш король свое войско сюда. Кот в сапогах. Предстоит нам жестокий бой. Людоедское войско грозно. Ни почем им ни арбалет, Ни булатного сталь меча. Но не буду я сам с собой, Коль вопрос не решу. Серьезно, поразмыслив, найду ответ. Без метаний, не сгоряча. Вот имеем мы огров строй. Оснащение – броня с дубиной. Уязвимость я вижу в том, что движения их не быстры. Значит, нужен урон такой, чтобы пробить их с дистанции длинных и не дать убежать потом, навязав нам свой стиль игры. Впрочем, надо еще учесть бегемотные их атаки. а седла в гиппопо, летят людоеды башку сломя. Здесь другое решение есть – волчьи ямы копать на фланге. Только в тайне их так копать в тьме ночной, а не в свете дня. В общем, делает ставку кот на простейший на черный порох, на стальной орудийный ствол и свинцовая на ядро. Пушка лучше, чем камнемет. Испытаю ее на ограх, чтоб звездою мой босс зашел. Покорителем стал Европ. Кузнец. В нашем городе, в цехе кузнечном, коромыслом стоит нынче дым. Наш король, да прибудет он вечно, Разродился заказом одним. Он потребовал трубы стальные со изнанки спиральной резьбой И свинцовые чушки литые, Чтоб катать их внутри той трубой. На вопрос наш, зачем это надо, Королевский чиновник сказал, Что маркиз Карабас для осады Эти штуки себе заказал. Королевский заказ нам не нужен, Из казны не дождешься оплат, А маркиз, что с короной дружен так и вовсе он жмот, говорят. Цеховые старшины ворчали, отвлекает король, мол, дел От кольчуг и от копий с мечами отвлекаться никто не хотел. В общем, после дискуссий горячих цеховой наш совет порешил, эти трубы и чушку в придачу одному только мне поручил. Ты, сказал мне, юный и смелый, твои кузни лишь без году день, вот заказ королевский и делай, если делать его, мол, не лень. А на следующем на рассвете в мою кузню вошел странный кот и чертеж мне принес. Трубы эти, эти чушки, и плату вперед. На пергаменте мне расписал он, что зачем мне ковать предстоит. И особо, что встали, касалась И куда там резьбу наносить. С этой платы я нанял рабочих и построил литейный амбар и ковальню, а к следующей ночи и длиннющий прокатный ангар. Забабахал я печную домну, натопил ее черным углем, и ковал своим млатом огромным эти трубы и ночью, и днем. А когда они были готовы, кот приехал и выплатил мне много денег, и чушек свинцовых заказал еще сверху втройне. Уж не знаю, зачем ему трубы, и зачем эти чушки ему, но заказы вполне его любы, хоть значения я их не пойму. Алхимик. А в гильдии алхимиков большой переполох. Ученый из Сарбоны привез научный труд. Он философский камень в уме представить смог. Теперь его осталось в реальность обернуть. Как только это выйдет, случится перелом во всех житейских сферах сознания людей. Жить будем в веке новом, веке золотом. Не будет ни болезней, ни бес и ни смертей. К научному Талмуду коллег столпился строй. Его ознакомление расписано вперед. Сказали мне коллеги, ты слишком молодой и станешь ты последним в той очереди. Вот. Увы, таков обычай, его мне не ломать. Я вынужден смириться, смиренно я терплю. но ну, пока придется другим себя занять. Вот говорят, что нужен алхимик королю. Явился во дворец я, представлен был двору. К маркизу Карабасу я был препровожден. Был милость его принят И к худули к добру, заранее деньгами я был вознагражден. В маркиза кабинете я вызван на ковер. Там за столом какой-то рыжий кот сидел. И кот тот интересный начал разговор. Сказал он, нахимичим, с тобой мы много дел. Рецепт он дал старинный в пергаментном листе. Я страшной клятвой клялся его не разглашать. В своей лаборатории я материалы те стал собирать и в склянках старательно мешать. И вот что получилось. Какой-то порошок, что вспышкой взгорает от мелкого огня. Его мы намешали телегу и горшок, и кот еще деньгами вознаградил меня. Бродобрей. Какому-то там маркизу прислал меня мажордом, сказав, что я очень нужен для новой его войны. Зачем я на бранном поле, не знаю пока о том. Но перед кровавой битвой готов я подмогой быть. Я взял медный и бритву, и ножницы взял притом Набор полотенец чистых я снял со своей стены. Пшеничный ядрёный спирит с лавровым сухим листом, чтоб благоухал маркист тот, когда его буду брить. Пришёл во дворец принцессы, где жили маркист с женой. Мне дверь открыл одетый в сапожки матёрый кот. По залам и коридорам провёл меня рыжий плут. И в мраморную вёз залу шикарный там стол накрыт. На трапезу он был, С рождения не знал такой, Я чести великолепной. Удел мой, бритьё бород. Говяжьи отбивные, Мне блюда тотчас кладут, И кубок дают мне полон, Столетний там ром налит. Подняли все гости кубки, Над лавкой встал маркиз, Он молод и ликом ясен, И речью весьма пригож. Сказал он, готова к битве, в атага моя вполне, Есть пушки и черен порох, И ядер запас велик. Остался один этап лишь, чтобы в битве сорвать свой приз. Нам надо, чтобы попадало ядро в людоедских рож. Для этого приглашен был старик-бродобрей ко мне. Ведь кот сапога сказал мне, что меткий стрелок старик. Все выпили ром налитый и кубок наполнен вновь. А я чуть не рухнул озимь. И вовсе не ром виной. Выходит, не брить я должен, а огра стрелять в бою. И... Кажется, не сноси мне башку на плечах теперь. Кричу я, маркиз, пощады, не лил я в сражениях кровь. И выстрелить метко вряд ли смогу я во строй Хотите, маркиз, побрею бесплатно главу твою. опушка твоя, она мне как сказочный страшный зверь. Тут кот, что сидел с маркизом, себе усмехнулся в ус. И доблестному сеньору такие слова сказал. Патрон! Ты, конечно, умный, но тут ты сглупил чутка. Какой бродобрей! Другой словечко шепнул я в мир. Не злись на детка, беднягу. Ведь мирный не значит трус. И нам в нашем славном деле сгодится любой вассал. Пускай он тебя побреет, рука у него легка. А слово, что говорил я, звучало как бомбардир. Скажу я вам, добрые люди, от кошек я ждал беды. Но этот катишка рыжий мой скепсис поколебал. Спасением от казни лютой моим оказался он. И, честно скажу вам, храбрость зажег он в душе моей. Не верил я в ум животных, не бреющих бороды. Но нынче мне лютой битвы уже не страшен металл. Пожалуй, рискну, и к пушке я свой поднесу огонь. И пусть небеса рассудят, успех в этой жизни чей? Средний брат. С эсмеральдой моей на веселых ослах Мы в кибитке скитаемся пятый уж год. Ни бедны, ни богаты, Всегда что пожрать и что выпить имеем всегда мы. И в доброты всегда я обут сапогах, Так что грусть меня часто за совесть берет, Что с наследством обманут был младший мой брат, Лишь с был он, да сапогами. Я решил мир себя, что как стану богат, знаменит на севземли старушки Европы, Я вернусь край родной, и найду младшага, одарю его щедрой рукою, и скажу ему радостно, младший мой брат, вот тебе ужин в трактир, садись, милый лопай, вот сапожки тебе, прямо от скорняка, не расстанемся больше с тобою. Мы в Париж заезжали, и пели мы там, на красиво украшенном эшафоте, и кричала толпа, нам там рукоплеща, и кидала цветы и монеты. Там какой-то горбун, что в паре Нотр-Дамм, Звонарем-органистом с детства работал. Эсмеральды моей все взаимно сища, Все мечтал жить меня с белу свету. Но остался горбун тот в Париже своем. Мы же с Эсми отправились в новые дали. И ослиных шагов по дорожке звучал Цок отмерный по серым камням. Мы гуляли в лесах, и в любой водоем Мы с обрыва, купаясь, разбегу ныряли. Целовались и пели, и смех, и печаль Развлекали нас день ото дня. Вышли к рейну великому мы как-то раз, И в деревне на ярмарке перед постом дали мы свой концерт. Пела Эсми альтом, ну а я баритоном своим. Вдруг в толпе подпевать стал нам бархатный бас. Оказалось, всяк с песни тут нашей знаком. А припев всей толпой подхватили потом, подпевая нам с Эсми двоим. Ну а после концерта тот бас подошел и проситься стал с нами, чтоб трио составить. Только я, горбуна пометуя, хотеть, отослал его к лешему зло. Он же речь свою поиначе повел, Мол, жену он нам к Пасхе представит, И с сопрано ее будет славный квартет, Так что скажем себе, повезло. Сорок дней мы постились в том мирном краю, И седмицу страстную смиренно сидели, И осел мой со слицы на поле паслись, И осленок за мамкой ушел. А на Пасху привел парень тот невесту свою, И сказал, что зовут ее Лорелея, И что два рыбака, мол, сегодня спаслись, Потому что ее он увел. Ларилея и дурачок. Привет, Ларилея. Стоишь? Стою. Давай постоим вдвоем. Ну, стой. Красиво поешь? Пою. А может, вместе споем дуэтом? Я б тебе подбасил. Сопрано твой одинок. И это, я б тебя пригласил когда-нибудь на огонек. А волос твой золотой опять спутался на ветру. Давай, гребешок, помогу расчесать. В хвост его уберу. Знаешь, я часто видел тебя, стоящей на этой горе, и каждый раз хотел, проходя, к тебе подойти скорей Ну, подошел, говори, что хотел. Дел не в проворот. Ялик рыбачий совсем обнаглел. Нужен водоворот. Басом хотел ты мне подпевать. Пой, пусть басится рейн. Будешь потом рыбака отпевать, к кирхе убогой своей. Стой, лорелея, не стоит топить, рыбаря утлый челн. Слушай, хотел я тебя пригласить на ярмарку светлый день. Хоть не богат я, не бросок наряд, нет ни кола, ни двора. Зато с тобой танцевать я рад, буду хоть до утра. Зато любить тебя буду всегда, сколь мне отмерен век. Ведь деве любовь не чужда, хоть ты и не человек. Сходим на ярмарку, Лори, ну. Ладно, пошли, дурачок, пусть уж сегодня обнимет жену. Выживший рыбачок. Эрик Викинг. Плывем мы бодро по реке, Сбираясь по течению, Весло меняя на топор, И снова на весло. Мы грабим весело крестьян В окрестных всех селениях, Иль течет у нас рекой, С добычей повезло. О битве с троллями у стен Той крепости унылой Мы Скальду Сноре рассказали вкратце, Без затей. Он ждал нас тихо на Дракаре, Обделен он силой, Зато подвешен у него язык, Что эгегей. Он нас спросил, как победил берсерки Свейн Троляку, как молот Бурин потерял в неравном том бою. Со слов он наших, он себе словечки накалякал, на бересте, что вез с собой, сложив сумму свою. Ему мы скупо отвечали, взвешивая фразы. Ведь Свейн начнулся и смотрел на нас из-под бровей. И лучше нам его не злить, ведь он силен, зараза. Нет в нашем воинстве, чем Свейн, бойца пока сильней. Но скальд наш Сноре был умен. не приставал к деталям, смекнул, чем пахнет, и скорее все додумал сам. И тем же вечером за Элем спел он на привале, как свейн об трольскую башку разбил свой молот там. Что бошки-троллей он кручил десятками в той схватке, и лишь башка владыки их держать смогла удар. Что помогали мы ему, сразив троллей десятки, но тролль-король был защищен могучей силой чар. Такую песню пропел Нарскальд. что слез скупых немало смахнули викинги тайком со строгих хмурых глаз. И Свейна яростный мордак разгладился устало. Махнул рукой берсеркер Свейн и взор отвел от нас. Мы плыли весело рекой и грабили селенья, но сердце требовало битв и яростных атак. Однако замки все пустые остались, к сожалению, вся знать ушла и не с кем нам затеять свальных драк. «Идем на Рейн!» на предложил рыжебородый ольнер Там много вольных городов, и в них полно добра. Дракары наши по бортам и золотом заполним, и даже снори наберет котомку серебра. Петух, надоело. Хозяин постится, не ест мясо, не матерится, и курям моим, глупым птицам, не грозит его страстный суп. Только я, непростая птица, я поэт и могу гордиться. Мне б с курями сейчас проститься. Был я с ними местами груб. Я готовил давно побег свой, Чтоб не было он позорным бегством, Чтоб сбылось, о чем грезил с детства От цеплячьей оскорлупы. Не страшны мне судьбы злодейства И коварные чародейства. Кур я взял бы, но не для действа рождены, Очень уж глупы. Им червей бы копать на грядке, Доходить да к петухам на глядке, И квохтать по утрам колядке, Когда сыплет хозяйка жмых. У меня ж сердце песен просит, так и тянет меня, и уносит. Я решил этот жребий бросить всех червей и курей своих. Когда колокол наш церковный зазвонит нам на Пасху ровно, и уйдут храм все поголовно, я взлечу на забор орлом. Я окину последним взглядом птичий двор свой с цеплячьим садом, и курятник свой старый рядом, и хозяйский кирпичный дом. и уйду королевским трактом напивая себе за тактом. Хватит чуткости мне и так-то, чтоб курям не сказать одьюсь Впереди меня ждут скитанья и лишения, и страдания, но и почести, и признания обязательно я добьюсь. Трубочист. Вчера удостоен я был побывать на Перу у Маркиза. Ни батя, ни дед, ни прадед мой не смели мечтать, Чтоб так высоко вознестись по судьбины карнизу И, руки помыв, на перу у господ побывать Да, был высоко я не раз и повыше господ Ведь трубы печные вздымаются выше их башен И много с ветрами надуло мне прав и свобод Под шапку и в уши и в руки, что черны от сажи Но чтобы за стол посадили, налили вина И нежной свинины мне шмат положили на блюдо Такого представить не мог бы я из бодуна. Сижу, ем, пью, жду, когда выпрут отсюда. Но славный маркиз Карабас, он такой мировой. Он с каждым из нас, подойдя, просто чокнулся кубком. И выкурил трубку он с нами с табачной травой. Представьте, маркиз с трубочистом, блин, выкурил трубку. А после попойки той славной мы вышли во двор. и шаткой походкой пошли на высокую башню. И длинную щетку мне дали, мой главный прибор, чтоб чистить стволы этих труб, что смотрели на пашню. Забил я заряд в одну пушку, и туго забил, и шомполом, щеткой в смысле, прочистил ей нос, и только успел, от нее пять шагов отскочил, как факел горящий ей наш Бродобрей преподнес. Тут жахнуло так, что заклинило уши мои, И чистить я их принялся, очумев от испуга, А добрый маркиз подбежал и обнял нас двоих, Как милого брата и старого доброго друга. Я в поле взглянул и увидел вдали на холме Разрушенный дом и пожара над ним озаренье, И кот пожал лапою руки, брат брею и мне, И в зал мы вернулись продолжить свое угощение. «Принцесса!» Стою на балконе, и белым баптистом глаз тру. Маркиз мой на сивом коне уезжает на бой. Какал его плащ, шуструится за ним по на ветру, Как светятся лица людей, что ведет за собой. Нет, в свете и глаз, понимаю, виновен тот ром, Что в чарках лакеи им в койке с утра поднесли. Иначе, с учетом вчерашних, мрачнее похорон, Сегодня с похмелья на битву ребята бы шли. Но все же романтичен герой мой, Как тут ни крути, Его силуэт так волнует В рассветных лучах. Мадонна, молю тебя, В битве его защити, Пусть огров тех он Разобьет и повернет в опрах. Те страшные трубы, Что котик придумал создать, Везут двадцать восемь повозок По восемь коней, Уже научились из них наши люди стрелять, И лучший их всех научился стрелять Бродобрей. Отныне Отец мой сказал, «Бродобреем зовут стрелка из тех пушек, о чем записали в словарь. И наш королевский межъязыковой институт придумал для старого смысла ле парикмар. За пушками едет кибитка с печной трубой, алхимик работает в ней на своим порошком, а следом походная кузня, кузнец там с собой везет для починки тех пушек потребно, что в том. А вот и наш котик в красивых сапожках своих». Он строй замыкает, сверяя по списку комплект. А с ним мой охотничий пёсик и свора борзых бежит так задорно, чутка припадая к земле. Вот милый ко мне повернулся в высоком седле, и свой поцелуй он с ладони своей мне послал. Я ж белый платочек по ветру к далёкой земле пустила, поймал его кот и патрону отдал. Мельник. Вернулся я в родимый хутор. Домой на мельницу свою Пришел, и как-то почему-то Я ничего не узнаю Пустые окон в домах глазницы пусты соседские дворы Где псов бреханье Где все птицы Где щебетанье детворы Зашел на мельницу пустую Нет ни муки тут, ни зерна И лишь водою в холостую Вращает колесо она Ну вот выходит из подвала Семь сыновей моих с женой и как ни в чем тут не бывало, они встречаются со мной. Мол, где ты шлялся без зазрения, гулял в столичных кабаках, а мы подверглись нападению лихих людей на кораблях. Забрали все, враги из хаты, и пиво в бочках, и муку, и нечем боль унять ребятам, и нечем им унять тоску. Лишь кур спасти нам удалось, в подвале с ними схоронять. Тебя ж, мол, где-то черти носят. По лбу скалкаю мне хрясь. Пес перед битвой. Я рожден не для битв, А для жарких погонь. В моих жилах струится охота и огонь. С давних пор, со времен Золотых и спокойь, нам, Борзым, было бегать охота. Но сегодня я буду сражаться Всерьез. Пусть не рыцарь, А только охотничий пес. Я предутренним лаем до солнца донес Эту мысль, что свербит от чего-то. Этой ночью работы Велись по бокам. землекопы копали окоп с землякам следом острые бревнышки ставили там и повер верхху бросали валежник а по центру поставили пушки редком, как сказал им наш кот в объяснении своем рядом шариков кучку наклали потом и бочонок поставили нежно эту ночь я запомнил на длительный срок охранял я наш лагерь от вредных сорок чтобы спал спокойнее меткий стрелок кто сред нас бодобреем зовется С ним в палатке уснули могучий кузнец, трубочист и алхимик, а также юнец, кто таскает за ними походный ларец и пинается, если споткнется. Я стоял на посту и смотрел в темноту, пронизая ее на, пожалуй, версту, чтобы враг никакой не прошел за черту, что я мысленным взором отмерил. А когда осветило пространство луна и вдали заведнелась замка стена, я завыл на луну, словно волк, и она... «Разбудило во мне дикого зверя!» «Так я выл и стенал, словно не был борзой, «И в ночи умывался соленой слезой!» «А когда заолела река бирюзой, «Я очнулся от дум этих горьких!» «Я залаял на солнце, как старый пастух!» «И в лесу мне нежданно ответил петух!» «И проснулся наш лагерь от наших потуг!» «И вдали осветились горки!» «Ах, вставайте, маркиз! Там вдали у реки!» «Бегемотов стоят броневые полки!» А на них людоеды сидят, бандюки. Они скоро помчатся в атаку. Повезло вам, Маркиз, что с собою у вас ни один бродобрей, ни один свинопас. Или кто там, кузнец, трубочист, катаврас? Но и я, боевая собака. Король Огров. Сегодня мы проснулись с голодухи. Вышли освежиться до ветру. Вчера допили бочки медовуху. И бошки разболелись поутру. Мы оседлали сонных бегемотов. Дубины пристегнули к поясам. Нет хуже ничего, чем на охоту идти к пяти предутренним часам. Эх, хорошо же братьям нашим меньшим им травки поживать всегда полно. А нам потребно мясо человечья, а их ловить все более мудрено. Мы садили замок того гада, что некогда угробил Примеша, и вот уже который месяц кряду не можем тут добиться ни шиша. Одно лишь поддержало наши силы. Одну статую в поле пнул братан, Под ней открылась братская могила Под сотню бочек с мясом христиан. Засолена с горячего копченья И с медовухой елась только в путь. Но кончилось то мясо, к сожалению, И надо раздобыть кого-нибудь. Итак, седлаем наших бегемотов, Дубинки к поясам и строим ряд. Вдруг видим, впереди кипит работа, Там люди прямо свежие стоят, Я заорал охотничью оралку и пятками ударил бегемота, и к атмосфере толстенькую палку воздел во предвкушение охоты. Вдруг рявкнули перед людьми трубы, и дымом черным все заволокло, а у меня передние два зуба вдруг раскрошились в битое стекло. Слетели мои братья с бегемотов, и сами те вдруг повалились с ног, а люди не пугались от чего-то, а суетились возле своих дрог. Не вижу точно, что они творили, я зрением сотню лет уж близорух, но снова трубы дружно заревели, и выпала дубинушка из рук. Тут закричал племяш мой «Банга-ванга!» и свой отряд в обход людей повел. Ударить захотел да людей он с фланга и отомстить за мерзкий произвол. Но чем закончилась его атака, не доглядел я, потому что сдох. Но в миг последний цвиркнула мысляка, что новых видел я приход эпох. петух в сапогах Я шёл по дороге осенним днём. Мои лапы стонали, я одолел крутой подъём. Так, кажется, пел нам, бывало, наш кот. Теперь я познал на себе это вот. Мой стиль — это блюз, тут сомнения нет. Таков мой на мира вопрос и ответ. Я раньше пел песни, взлетев на забор. Лишь кукареку, вот и весь разговор. Но нынче познал я томление пути и пентатонический стих посетил. Мой пламенный разум, на ветку взлетев, Я соло слабал на особый напев, И пел и кричал На весь лес, на весь мир, И вот я теперь и чем местный кумир. Едва замолчал, Раздались их хлопки, То песнь оценили мою барсуки. И волк синеходительно рыхнул Несы, и хитро сверкнул Взгляд багряной лисы, И хрюкнул кабан, и мяукнула рысь, И я при осане слетел С ветки вниз. Меня провожал Через лес тот медведь, Но песню пришлось мне немало пропеть. На каждой поляне мне ставили жбан И, выпив, я пел, как какой горлопан А в леса глубин, подавивший свой страх Увидел избу на куриных ногах Сидела там бабка, хромая ега, Она подарила мне два сапога Теперь я как кот, я петух в сапогах И имя моё сохранится в веках Я вышел из леса спустя сорок дней Увидел рассвет я, увидел людей и строй жутких тюдищ на слоне холма И блюз я запел, то, что сводит с ума. И люди проснулись, забегали в раз, И в трубы железные пяли свой глаз. Нацелили их на чудовища они, И грохнуло так, что упал я с сосны А после второй раз и третий разок Железные трубки срыгнули дымок. И вот на холме только груды и стел, Налево отряд лишь один полетел. Огромные звери уж взяли разбег, Затопчут несчастных всех тех человек. «Ну что это?» Почва под ними ушла, они провалились под землю, дела. И тут я увидел кота-другана, кричу я ему «Эгегей, старина!». А он, знай, над ямой спокойно стоит и, лапу задрав, в яму чинно так сыт Тут рыцари все, по примеру его, пустили струю на врага своего. Последним же пес к яме той подтрусил и мерзких чудовищ струей окропил. Повар в замке Декарабас. Как хорошо, что запастись свининой, бараниной, говядиной и рыбой я догадался по отъезду господина, а то мы все тут помереть могли бы. Пришли к стенам твердыни нашей людоеды, и хорошо, что наши стены прочны, и не смогли они тут нами пообедать, и лишь кидали камни еженочно. Еще нам повезло, что рыцарь славный, и Ираклий смелый, капитан гвардейский, Ответственность и воспринял главный, и отразил он натиск тот злодейский. Стоял на башне, каждый день вздевая он меч фамильный, чей клинок сверкал, язычные команды отдавая, те камни катапульты взад шевырял, что ночью ледоеды набросали на тесный крепостной наш главный двор, а после мы столы им накрывали и подавали золотой прибор. Ну вот, свершилась Громом поднебесным сразил владетель наш своих врагов, и, победивший их огнем чудесным, прославил имя он вовек веков. Я поспешил, пока привратник крутит воротный механизм, спуская мост, накрыть поляну, как наш котик шутит, что означает стол накрыть всерьез. Я выставил хрустальную посуду, я приготовил хрен и фрикасе, но не богу найти я, гадом буду, пропали вилки золотые все. Вот кот в сапожках ходит в воротину. А с ним петух в сапожках, как и он. За ними пёс в обутках из холстины, И наш маркиз, мы делаем поклон. И хлебом солью мы его встречаем, И винный кубок Паш ему даёт. И только тут смятенье замечаю, Что перегаром от них всех несёт. Схватил тот кубок наш сеньор рукою, Ополовинил первым же глотком, Затем махнул, чтоб лилося рекою В вино для тех, кто был его полком. Меж тем... Коту шепнул я про пропажу. Золотых приборов на кухне у меня. топса позвал, и не пришлось мне даже подождать возврата и осьмушки дня. Пес носом поводил средь нас и рявкнул. На человек в нашем же строю. Подняли взгляд, увидели Иракли, что возглавил нас в длительном бою. То не кольчуга у него звенела, а лишь карман дублета из шелков. Оттуда вилка выпала и пела, а пол ударив золотом зубцов. Рыцарь. Ираклий. Как низко пала в обществе мораль, Так низко, что поднимется навряд ли. И вилки Карабасу было жаль, И осужден геройски был Ираклий. Сто двадцать дней держала осаду я, Командовал рабочими отважно, И камни многотонные снуя летали надо мной. Но то неважно. Я дух бойцовский в людях возжигал, фамильный меч над головой вздымая, и белый флаг никто не поднимал, моим речам возвышенным внимая. Но подвиг мой забыт, едва маркиз, на помощь адский свой огонь призвавший, поверг врага, и мой желанный приз сам захватил к ногам его упавший. Я ж, видя, как уходит мой триумф, как рушатся надежды на победу, напряг в последний раз свой дерзкий ум и вилки взял с собой после обеда. «Однако повар, мерзкий интриган, заметил подлый мелкую пропажу. И кот Маркизов, рыжий бандюган, меня смел обвинить в позорной краже. Маркиза приговор бы слишком строг. Он посадил меня в подвал на хлеб и воду. Сижу теперь и подвожу итог моей карьеры, жизни и свободы. Уж не видать майорских мне погон. И вообще в гвардейцах буду вряд ли. Мне путь один, в разбойничий притон». Пусть дрогнет мир от лютого Иракли. Средний брат. Мы проезжали весело вдоль берега реки, И песням нашим часто подпевали рыбаки. Мой баритон, альту жены и басу дуралея, А красивее всех сопрана пела лорелея. Всегда имели мы ночлег, и что поесть имели, Всегда нам рад и стар, и мал, и смерть, и дворянин. Тарктирии каждом, каждый вечер песенки мы пели, И стол хозяин накрывал под самый под камин. Однажды пели в кабаке, где дым был коромыслом, И подпевал нам там вязал все знали те слова. Вдруг колокольчик зазвонил с особым страшным смыслом. «Вставай, враги, набат, кирдык, плывут, река, братва!» Священник местный объявил, плывут парейные лодки, Точнее, дракары корабли, и викинги на них. Поэтому скорей должны все бабы встать в середку, а строй могучих воинов стать на защиту их. Могучих воинов, увы, в деревне не нашлось а если были, то коней седлали и одью. Остались бабы, старики да дети, и пришлось мне брать оружие свое, дубинушку свою. Но тут раздался позадимный голос дуралея. погод дружище, не спеши на битву выходить». Пускай сначала попоет над рейном Ларилея, Глядишь, и легче нам потом их станет победить. Тут вышла дева на причал, И тоненько запела, И гребешком чесала волос, Оголяя лоб. И вышел рейн из берегов, И бура зашумела, И строй дракаров кораблей Вдруг взял, да и потоп. Допела песенку свою красотка ларелея И рейн утих, И мирно тек, как усмиренный бык. Обнял ее наш дуралей, В его объятиях Млея смеялась Лори, и дурак в ее объятиях сник. Священник местный нам сказал, что мы теперь герои, и местный люд нам стол накрыл и праздник закатил, а с досок тех, что Рейн принес, он храм потом построил, и, говорят, сам кардинал ту церкву осветил.